Глава 19. «Да уж, точно язык проглотил!» — ухмыляется боец с обнаженным торсом и поднимается с бревна, поигрывая мускулами. Он подходит вплотную, оказавшись со мной нос к носу. «Я-то думал, ты повыше будешь!» — хмыкает он, протягивая руку. Младший сержант Сейдер, клан земной дрожи. Твои друзья превозносят тебя как могучего воина. Не хочешь подтвердить их слова в дружеском поединке, показав, на что способен? Словно в подтверждение своих слов он топает, вызывая легкие вибрации почвы под нашими ногами. Незнакомец буравит меня взглядом, явно упиваясь своим превосходством в звании. Видать, считает, что и в силе тоже. Я прикидываю, в моем истинном облике он бы мне и до плеча не дотянулся. Пока приходится смотреть ему прямо в глаза. «Не спешил бы ты так, младший сержант Сейдер», — парирую я, закатывая рукав. «А то можешь успеть и оказаться на моем месте». Ответ скрывается под тканью одежды. Я демонстрирую всем багровые пятна, расползающиеся по коже. Хотя, присмотревшись, замечаю, они уже начали уменьшаться. Регенерация практика потихоньку берет свое. Где-то в глубине тела еще тлеет отголосок боли, но сейчас у меня есть заботы поважнее. Эти ребята, например. Жаль, не удается припомнить никого по имени. В академии я со многими свел знакомство, но вот ближайший друг Зена так и остался для меня тайной. То ли случая не представилось, то ли сам покойник избегал этих встреч. На лицах бойцов читается смесь удивления и брезгливой гримассы. Я для пущего эффекта пошатываюсь, но в последний миг выставляю ногу, удерживая равновесие. Попутно изображаю выдержку настоящего аристократа, который пытается замаскировать собственную слабость, чтобы не ударить в грязь лицом. «Последствия отравления», — глухо поясняю я, — «пока повременим со спарингами. В рядах гвардейцев пробегает нервный смешок, похоже, об этой дряни они наслышаны и явно ее опасаются. «Эй, так это ж яд тенеплетов!» — выкрикивает один из дружков Зена. «Он самый!» — киваю я все так же, притворяясь, что подавляю недомогание. Сейдер кривится, но с места не двигается, продолжая красоваться мускулатурой. Он обводит взглядом толпу. «Где носит этого остолопа Кирайла? Ты лекарь или трупоедский корм?» Хищные глаза младшего сержанта выцепляют щуплого паренька. «Отчего тот сжимается, будто мечтая провалиться сквозь землю? Оглох, что ли? Живо сюда!» «Дашь свое заключение?» «С одной стороны, мне этот сержант никто, поэтому дожидаться каких-то его оценок и реакций я не обязан». С другой стороны, в отряде явно полно дружков покойного наследника Алого моря. Будет странно, если я уйду, не захотев с ними переговорить. Могут возникнуть подозрения и вопросы. Этого мне точно не нужно. Ну что, посмотрим тогда, чем закончится этот цирк. Тем временем целитель протискивается между другими бойцами, по пути получая пару увесистых подзатыльников. Видать, в отряде его не уважают и не ценят. Глупо. Лекарь — это тот, кто однажды встанет между тобой и твоей преждевременной кончиной. С такими людьми стоит ладить. Младший сержант Сейдер, паренек вытягивается в струнку, «Лекарь Кирайл прибыл по вашему приказу». В его живот без предупреждения впечатывается кулак, окутанный плотным коконом ки, но целитель, стиснув зубы, держится молодцом, даже не пикнул, хоть и скривился от боли. «Поторапливайся, когда старший по званию обращается», — рявкает Цейдер, кивая в мою сторону. Он уже заносит руку для нового удара, но тут я на миг ослабляю контроль над собственной аурой. Высвобождаю импульс духовной энергии, ограничившись пиком богомола, как и положено Зена. Короткий, резкий и направленный всплеск Ки прокатывается по телам стоящих рядом. Я отшатываюсь назад и будто случайно заступаю сейдру дорогу. «Проклятая зараза!» — сетую я в качестве извинения. «Да что ж такое с тобой творится, дружище?» Ко мне неспешно приближается долговязый боец. «Кирайл, давай уже осмотри его по-быстрому! Иду я оружие чистить!» Хотя они оба всего лишь рядовые, меня не удивляет, что лекарь слушается этого парня. Слыхал я про такую штуку, как дедовщина. Это когда те, кто подольше служит или чином повыше, изгаляются над теми, кто помладше. Похоже, дружки Зена уже навели здесь свои порядки, подлезавшись к младшему сержанту. Или это такая проверка? С чего бы вдруг? Неужто меня в чем-то подозревают? Пока паренек меня осматривает, стараясь лишний раз не касаться, остальные перешептываются и отпускают глупые шуточки. «Разрешите доложить?» Бодро начинает Кейрайл описывать тяжесть моего недуга. Сам он субтильный юнец с иссиня черными волосами, затянутыми в аккуратный хвостик. Его походный наряд идеально чистый и опрятен, невзирая на род занятий. И рапортует бедолага с таким жаром, словно перед ним сейчас не абы кто, а сам император. «Ладно, Зена, пока отложим дружеский спарринг», — идет на попятную Сейдр. А то еще не равен час, заразу подцеплю, лучше поведай, что стряслось. Если, конечно, это не военная тайна, с сарказмом довершает он, явно намекая, что прикрыться секретностью задания у меня не выйдет. Ну, детали, собственно, спасения я помню смутно, зато сама миссия. «Про миссию-то мы в курсе!» — встревает долговязый его, кажется, кличут ваном. «Это же мы вас и вытащили!» «Капитан Эйрин был в восторге, что удалось наших живыми застать!» «Мы как раз пишили на линию фронта, куда обрушилась новая орда демонов, когда узнали о вашем бедственном положении!» «Да уж, спасибо пташкам Райду. «Это мы уже все слышали!» — бесцеремонно перебивает его Сейдер. Меня больше интересует, что там до этого приключилось, как гражданских спасали, как с трупоедами бились. Ухватившись за шанс, я в красках описываю выпавшие нам тяготы. Делаю это умело, все же не зря над книгами столько сидел, широкими мазками рисую общую картину, опуская подробности и щекотливые моменты. За излишнюю болтливость сержант Волкан по головке не погладит простому селянину или горожанину моя история глядишь показалась бы захватывающей но для бывалого вояки так очередная байка про ратные подвиги такими роскознями у солдатских костров только воздух сотрясать правда порой из них и рождаются легенды да песни когда какой нибудь ушлый исказитель в трактире услышит похвальбу разомлевшего от выпивки служаки глядишь и положит историю на музыку «Меж тем я ненавязчиво втираюсь в доверие и вызнаю побольше о ближнем круге Зена». В данном отряде имеется трое его закадычных дружков. Двое сошлись с ним еще в академии и с тех пор не разлей вода. А третий, тот самый Ван, так и вовсе знает покойника с детства. В академии, правда, не учился, но сам хвалится, что полжизни Зена бок о бок провел. «Потому-то, видать, меня братцем и зовет». Вообще в их отряде сложилась своя иерархия. Верхушка — это сам Сейдер и товарищи Зена. За ними пяток прихвостней. А остальные вроде как за прислугу. Мерзавцы устроили себе здесь свой собственный знатный клан прямо на фронте. Мой сказ прерывает появление их сержанта. Здоровяк раза в два шире Сейдра в обхвате. Рыком, словно голодавший зверь, загоняет всех покойкам. «Ну-ка, отбой, молокососые, устроили тут посиделки! Нашли время языками чесать! Вот нарветесь завтра на марш-броске!» «Опять, сержант? Ну за что? И когда? Неужто прям с утра?» Слышатся жалобные стоны. «Молчать, недоноски!» Громилов два счета наводит порядок, и отряд застывает по стойке смирно. Я один остаюсь чуток в стороне. «Эй ты, новичок, как там тебя?» Сержант мельком зыркает в мою сторону. Дуйка в лазарет!» «Скоро с твоим взводом отправишься обратно в лагерь новобранцев. Не упусти шанс, отдохни сполна!» «Разрешите идти, сержант?» — задаю я дежурный армейский вопрос. «Свободен!» — бросает он, но продолжает сверлить меня взглядом еще некоторое время. «Да, и завтра, как освободишься, загляни к нашему капитану. Он хотел тебя видеть». «А может, прямо сейчас сходить?» — предлагаю я. «Спать пока не тянет, так чего откладывать?» «Гляньте на него, какой прыткий выискался!» — ухмыляется сержант, обращаясь к остальным. «Вам бы его слова себе на лбу выбить, чтоб неповадно было отдел отлынивать!» Он вновь переводит прищуренный взгляд на меня. «Капитан нынче занят, разбирается с проверкой, а теперь пшел прочь. Надо преподать пару важных уроков кое-каким зазнавшимся ребятишкам». Удаляясь, я еще некоторое время слышу в вперемешку со звуками трещин. «Это кто опять спихнул на Кирайла? Чистку амуниции!» «У ну, самих, что ли, руки отсохли?» «Ах да, простите великодушно, господа благородные, я запамятовал, вы же, небось, мозоли боитесь натереть!» Разоряется сержант, принимаясь выкликать провинившихся. Судя по именам, влетает Вану, Сейдру и еще нескольким дружкам Зено. «Просто бальзам!» на мою душу. В лазарете я провожу еще пару-тройку дней, наконец-то свидевшись с настоящими армейскими товарищами, а вот с капитаном Эйрином пересечься так и не удается». Он отвечает за все подразделение, и, похоже, этот напыщенный имперский дознаватель Дин решил здесь все вверх дном перевернуть. «Неудивительно, что войско пока никуда не двинулось и стоит лагерем». Торвальд с Изааром искренне радуются, когда меня переводят из карантинного шатра в общий. Райдо среди раненых нет. Умник в очередной раз подтвердил свое прозвище, отделавшись парой царапин. Он же и направил подкрепление в мою сторону. Наконец-то я узнаю подробности случившегося. Демоны, учуяв всплеск Ки, стянулись к подземелью со всего города. Отряд капитана Эйрина, занятый зачисткой округи, тоже прознал про осажденных и поспешил на выручку. В итоге они спасли не только горожан, но и нас. Общий лазарет поистине огромен, и народу здесь куда больше. В воздухе висит непрестанный гомон, к которому, впрочем, быстро привыкаешь. Тут постоянно что-то происходит. То и дело слышатся чьи-то стоны и крики боли, видать, лекари орудуют. «Помимо отравленных и зараженных, сюда свозят всех раненых, и к моему прискорбию далеко не каждому суждено вернуться в строй». «А знаете, ребят, — лучится улыбкой Торвальд, — я, конечно, несказанно рад, что мы живы-здоровы, но есть и еще кое-что, от чего я прям в восторге. Угадайте, обещаю за вас в наряд сходить». «Да ладно тебе, не томи, — отмахивается Изаар. Выкладываю уж». А в наряды мы и сами сгодимся, чай неувечный. Северянин приподнимается на койке, обводя нас лукавым взглядом. Я пристроился на краешке постели Изаара. мое собственное место в другом конце лазарета. Пришлось маленько потеснить приятеля ради задушевной беседы. Мы ведь пропустили испытание Ки, теперь неизвестно, когда еще представится случай. Радостно возвещает северянин. «Думаешь, для нас персональную проверку не устроит?» — вздыхает южанин. «Так и будем в новобранцах ходить неделю, месяц». «Не пойму я, чему ты так обрадовался, Торвальд?» «Да не рвусь я пока на передовую!» — пожимает плечами белобрысый здоровяк. «Рановато нам еще! Вон, стоит пройти экзамен, как сразу определят в регулярные части. И отнюдь не сержантами. Уж лучше погодить малость новобранцам, чем торопиться в рядовые». Я тут повидал, какие у них в отрядах порядки. Разве что Зена еще может на сержантскую должность рассчитывать. Кстати, Изар с любопытством косится на меня. Я столько наслышан про твое мастерство, покажи хоть что-нибудь, не сочти за труд. У нас прибрежные кланы, конечно, сильны водными техниками, но про столичные семьи много разных историй ходит. Что вы значительно трансформировали классические умения этой стихии, любопытно будет поглядеть. Я отнекиваюсь, ссылаясь на нужду в отдыхе и восстановлении. Хотя в глубине души понимаю, эту проблему надо как-то решать. В принципе, у меня даже есть план. Вот только на время его воплощения придется покинуть часть. А подобное может быть расценено как дезертирство. Дни в лазарете тянутся уныло и однообразно, но я нахожу чем занять себя. Пока стараюсь держаться подальше от зеновых дружков. Зато с удовольствием общаюсь с соседями по палате, собираю всевозможные байки и слухи. Бывалые вояки охотно делятся премудростями о повадках демонов и тонкостях ратного дела. Порой товарищи Зена все же заглядывают проведать меня. Незадолго до этого они успевают смотаться на очередное задание и благополучно вернуться. С каждым разом Ван глядит на меня все подозрительнее, задает каверзные вопросы, вынуждая на ходу сочинять отговорки. Мне удается повидаться с Волканом и Райдо. Прочие бойцы нашего отряда нынче переданы под начало капитана Эйрина. Уцелевшие вовсю вкалывают, втянутые в круговерть армейских будней. По изможденной физиономии умника прекрасно видно, что наш сержант спуску ему не дает. «Эйрин, изыскивает время для беседы со мной лишь спустя пять дней». Разговор проходит в командирском шатре обстоятельно, но, увы, чересчур скоро. У входа уже толпится очередь из офицеров и сержантов, дожидающихся аудиенции. «Зена, понятия не имею, что за небылица распускает про тебя наш многоуважаемый», в голосе капитана звучит неприкрытое презрение, «дознаватель Дин». Я лично видел твой подвиг и буду счастлив, если ты перейдешь под мое командование. Осталось лишь сдать экзамен на боевые техники. Понимаю, это пустая формальность для тебя, но армейский устав суров. Мы обязаны знать, на что ты способен в сражении». И он туда же. «Почему-то про техники не вспоминали, когда нужно было рисковать собой, отправившись к демонам в пасть». «А когда ближайшие испытания?» Мои товарищи говорят, «недавняя аттестация уже прошла, теперь ждать у моря погоды», — тяну я. «Я лично попрошу устроить внеочередную проверку для нескольких бойцов твоего отряда сразу по возвращении в учебный лагерь», — заверяет собеседник, глядя на меня в упор, будто пытаясь прочесть словно раскрытую книгу. «Подопечные волка на меня очень заинтересовали». Чувствуется в воздух неподдельного боевого братства, задумчиво произносит капитан. Я много чего слышал о тебе до прибытия на фронт. Скажу прямо, подобное не приветствуется в действующей армии. Однако твои сослуживцы, причем не только салаги, отзываются о тебе совсем иначе. Так каков же ты на самом деле? Я верю в нашего императора, начинаю я с самого веского довода, какой только можно привести офицеру. Предан его цели – защитить империю и очистить наши земли от демонической мерзости. Моя речь, искусно сплетенная из правильных слов, как будто производит на него впечатление, но в глазах офицера по-прежнему таится недоверие. Звучит красиво. Да только меня на словах не проведешь. Усмехается Эйрин. Посмотрим на тебя в деле. Лекари, говорят, ты уже вполне оправился. Так что возвращайся-ка строй, боец. Работенка для тебя найдется. Пока остаешься под началом волкана, а тыщешь его в лагере. Я радую друзей хорошей новостью для себя, но не для них. Похоже, Изаар успел проникнуться идеями Торвальда: Что ж, по крайней мере, у меня появится больше простора для решения насущных проблем. Осталась сущая мелочь придумать как незаметно ускользнуть из лагеря и так же тихо вернуться обратно.